Я спал, и снилось мне дерево смерти, сверкающее, словно жуткая хрустальная ваза, заполненная жидким огнем. А внутри этой вазы бился в истерике Скорняк, хохотал, тыкал в меня пальцем и хрипел. «Проснись, Хома, проснись, чтобы поскорее заснуть вместе с нами. Усни навсегда. Я так хочу встретиться с тобой здесь, за серым порогом, в краю вечной войны, где не будет твоего омерзительного искусства, а только ты и я». Сделая это, Хома!» Я хотел сказать, что хорошо стрелять вовсе не мерзкое искусство, когда оно направлено против тех, кто снимает шкурки из живых зверюшек. Что это правильное, просто необходимое искусство, благодаря которому миры становятся чище и лучше. Но вместо слов у меня изо рта посыпались стальные шарики. Я был начинен ими словно мина, которая взорвалась в лапах скорняка. А ужасный мутант все хохотал, тыкая в меня пальцем и при этом медленно разваливаясь на куски кровоточащего мяса. И с противным чавканием шлепались на пол шмоты окровавленной плоти и стучали по нему стальные шарики, а с корняк все хрипел. «Проснись, Хома, проснись! Ну проснись же!» Я вздрогнул от омерзения и вывалился из тяжелого сна, словно из темного мешка. Но голос остался. «Просыпайся, Хома!» «Жаль, что у тебя нет хвоста, за который можно тебя дернуть как следует. Но просыпайся же!» «Понятно». Ночной кошмар смешался с реальностью и оказался кошмаром. «Ибо нет ничего ужаснее. Когда ты спишь себе, никого не трогаешь. А тебя настойчиво будет, бесцеремонно отнимая драгоценные минуты неторопливого возвращения в реальность». «Чего тебе?» — проворчал я. И невольно застонал. «Все тело болело» будто меня только что палками отдубасили. Цена сна в одном камуфляже на бетонном полу. Правда, рядом со мной догорал костер, который должен был быть намного дальше отсюда. Неужто Рудик позаботился, чтобы я окончательно не превратился в кусок задубевшего мяса? «Сделал все, как ты велел», — отдуваясь, профурчал мутант. «Забрал всю снарягу, которая была годная. Теперь грузиться надо, и ехать пора. Рассвет скоро». «Рассвет». «Скоро!» — простонул я. «Получается, мне всего-то часов пять покимарить удалось. А нам очень срочно надо ехать, да? Прям торопимся, не успеем». Мутант пожал плечами. «Ладно, дрыхни до ночи. Подождем, пока друзья и подельники из корняка забеспокоятся. Куда это он подевался? Приедут, а тут ты. Спишь. Какое счастье!» «Да ладно, ладно, не нуди, сам знаю». Проворчал я, разминая затекшие конечности. Надо же, как меня срубило после сеанса, чертова знает чего, ясновидение сквозь стены. Офигеть, если честно. Чем больше шляюсь по разным радиоактивным мирам, тем больше узнаю о себе нового. А может, просто меняюсь под влиянием вредной для здоровья окружающей среды? Так еще лет несколько попутешествую, и тоже хвост вырастет. Будет Рудику за что дергать, когда засну слишком крепко. Но в следующую секунду меня офигел реально. Посреди нашего укрытия высилась нехилая гора всякого барахла. Обмундирование, сапоги, берцы, вещмешки, разгрузки. И вся эта куча тряпья высотой в половину моего роста была аккуратно обложена со всех сторон всяким разным оружием. Автоматы Калашникова разных степеней потертости и изношенности, охотничьи ружья, пистолеты, ножи. И, кстати, вполне себе целый гранатомет РПГ-7, снаряженную так и не израсходованным кумулятивным выстрелом. Так вот, что в моем сне стучало, гремело и с нем падало. Рудик, значит, старался выполнить приказ в точности. А что? Отличный солдат. Сказали копать от забора и до обеда. Будет честно копать без перекуров, попыток закосить службу и без понтовой имитации бурной деятельности. — А кровавленные шмотки я не брал, — доложил старательный новобранец только чистые и нерванные. Кстати, у них в развалинах временный склад был, так я в основном оттуда таскал. С трупов почти не снимал ничего, только это — оружие. Сказал и скорчил гримасу. Понятно. Оружие Рудольф побаивается, так как все хома, которые напрягали его семейство, носили его с собой. И пользоваться им, естественно, не умеет. Серьезный недостаток. Причем не только в этом мире, но и в любом другом. Я вздохнул. Ну что ж, коль путешествуем вместе, придется лечить напарника от страха перед необходимым. Я подошел поближе, присмотрелся. Действительно, обмундирование в основном новое, хорошо восстановленное в полях смерти. Попадалось и хуже. С полями же как. Передержишь гнилую тряпку, пережившую две сотни лет, и вместо новой шмотки получишь клубок спутанных ниток, или и того хлещую кучку хлопковых волокон. Не додержишь, будет на выходе сильно ношенная, дырявая, грязная хабешка. Для того и существуют мастера полей, которые чувствуют, когда пора выдергивать обновленную вещь из аномалии. С этой кучей барахла тоже все ясно. Местные маркетанты выбрались поторговать, а тут на тебе, удача привалила. Лох на крутом мотоцикле, молва о котором несется по пустоши быстрее его байка. «Как мне взять добычу, которая сама в руки просится?» Однако взять не получилось, да. И что теперь с этой горой тряпья делать?» «Как что? Продавать?» «Похоже, последний вопрос я задал вслух и получил немедленный ответ от Рудика. «Тебе, что ли?» — осведомился я. «Я тебе шмотки, а ты мне свою бесценную шкурку вместе с тем, что внутри». «Ты это, снар, не шути так, ладно?» — помрачнел мутант. «Мне стало совестно». Действительно, ни в чем уляпнул. Для него вопрос его шкурки весьма болезненный, а тут я со своими приколами. Ладно, извини. Ну и все-таки, кому то это продавать собрался? Старики говорили, что где-то тут дальше по дороге большая мертвая зона есть, куда со всей округи для торговли съезжаются и хома, и муты. Скорняк со своей бандой точно туда ехали. Иначе зачем им полные рюкзаки барахла? Логично, кивнул я. «Вопрос только, на чем ехали?» «Ясно дело, на чем», — пожал плечами Рудик. «Поискать надо. Не бойся, где-то тут транспорт оставили. Сейчас найду». И правда, нашел очень быстро. Опустился на четвереньки, припал носом к земле и минут за десять не хуже разыскной собаки вычислил, где бандитствующие торговцы спрятали свой драндулет. «Ума рехнуться», — сказал я, когда увидел эту крепость на колесах, который едва узнал обычный трехосный армейский ЗИЛ. С тюнингом маркетанты постарались изрядно. Полностью обшили грузовик стальными листами, так что он стал реально похож на гроб с колесами. Сверху какой-то подобие башни присобачивали, из которой торчал ствол старенького ПКМ. Само собой бойницы вдоль бортов, люк сверху, и лесенка сбоку приварена. Понятно, вход только через крышу. С одной стороны... В условиях кустарного бронирования плюс, боковой люк ручной работы может распахнуться в самый неподходящий момент, особенно если руки его создавшие кривоваты. С другой стороны, в случае чего, в воду упади грузовик или загорись, из машины уже быстро не выскочишь. Гроб, он и есть гроб, что по виду, что по сути. В таком контексте мне мой мотоцикл интереснее. — Не, нафиг, — сказал я, исследовав трофей снаружи и изнутри чтобы его в пути такие же, как твой Скорняк, на абордаж не взяли. Нужно десяток бойцов внутри, которые будут от лиходеев отстреливаться. Поэтому забираем самое ценное и едем дальше по-прежнему на двух колесах. Самое ценное, естественно, были не тряпки, а оружие. Хотя форма тоже пригодилась. Вроде только утром в Новгороде оделся во все новое, а нет. За насыщенный событиями день... Флора успела в нескольких местах порваться, заляпаться грязью и добротно пропитаться пылью. Ну и какой воин откажется переодеться во все новое, если есть возможность? Понятное дело, никакой не откажется. Тем более на халяву. Немного покопавшись в довольно качественных импортных мультикамах и флектарных, я все же остановился на редком отечественном Бутане, который помнится насилию в 90-х российские водобашники и морпехи. На фоне городских руин, перемежающихся с буйной растительностью, силуэт человека бутан разобьет идеально. Редкая камуфла, отыскавшаяся в единственном экземпляре и идеально подошедшая мне по фигуре. И что хорошо, комплект шел с разгрузкой того же цвета и рюкзаком, явно самопальными, сшитыми, похоже, из второго комплекта формы, но руками, растущими из нужного места. В общем, приоделся я. Аж настроение улучшилось. Принялся рассовывать по подсумкам магазины к валу и трофейные гранаты, случайно обернулся и чуть собственными слюнями не подавился от неожиданности. В куче трофейного барахла Рудик раскопал, похоже, детский натовский пустынный камуфляж цвета грудничковой неожиданности с соответствующими разводами. Сейчас мутант стоял грустный, оглядывая себя, горько вздыхая и чиская в лапах кепку. Наверное, не решался натянуть ее на ушастую голову. Я подавил в себе смешок. Уж больно колоритно выглядел сейчас Рудик. Лемур в песчанке — это что-то с чем-то. Но мутант услышал. «И не говори ничего», — произнес он со слегка истеричными нотками в голосе. «Да, знаю, похож на кусок дерьма с глазами. Но моего размера здесь больше ничего нету. Так что лучше уж так, чем в драной набедренной повязке». «Так лучше». — И намного, — согласился я вполне серьезно. — Трудно это, наверное, быть человеком, заключенным в тело, столь им привлекательное с виду. — Правда, есть одно «но». — Какое? — Опять глаза блюдца, в которых плещется надежда на то, что я не заставлю его снять человеческую одежду. — Но я был непреклонен, — и ворохнулась в душе что-то типа жалости к этому наивному существу. — Стоять, снайпер, тормози! Сейчас расслабишься, потом поздно хвататься за простреленную голову потому, что никто не прикрыл тебе вовремя спину. Теперь ты одет как человек, как солдат, и чтобы живой солдат не превратился в мертвого, ему нужно освоить кое-что. Я взял из кучи трофеев АКСУ, отомкнул магазин, щелкнул переводчиком огня, проверил, нет ли патронов в патроннике и, примкнув магазин обратно, резко отвел назад затворную раму после чего отпустил рукоятку перезаряжания. Отрезавая клац, мутант аж слегка присел. Ну да, напугали его в свое время этим клацанием не слабо. Однако это не помешало ему поджечь танк. Стало быть, стержень у Рудика внутри имеется. Это главное. А остальной бесполезный груз, типа пацифизма и страха перед оружием, постепенно вытряхнем из него, как ненужный мусор. «Автомат готов к стрельбе», — объяснил я. Переводчик огня стоит на одиночных. Это прицельная планка, это мушка, впереди цель. Прижимаешь приклад к плечу, совмещаешь три точки в одну линию, жмешь пальцем на спуск, получается выстрел. Стреляй пока только одиночными. П Почему? Если очередями палить начнешь, с отдачей можешь не справиться. И полетите, куда ты, куда автомат. Вопросы? А можно как-то без этого обойтись? Нельзя, сурово ответил я, и более мягко добавил. В случае с чего кто мне спину прикроет? Некому больше, вздохнул мутант. Ладно, попробую. Потренироваться бы. Выедем из города, потренируешься, пообещал я, а то нам в этих руинах только лишних рикошетов не хватало. Дальше сборы пошли шустрее. Слил я бензин с Зила, наполнивший бак мотоцикла и запасные канистры. Потом набил рюкзак трофейными консервами и бутылками с водой, добавил туда две фляги чистого спирта, живут же маркетанты, вернее жили. Плюс распихал по кармашкам укупорки с патронами и гранаты без запалов. Все что с запалами, само собой, в разгрузке вместе со снаряженными магазинами. Ну, нормально. В качестве товаров для мертвой зоны, расположенной, по словам Рудика, где-то впереди, я отобрал пяток автоматов, и, конечно, не смог расстаться с пулеметом РПГ-7, к которому нашлись еще пара выстрелов. В смысле автоматы на продажу? Пулемет под вопросом? Гранатомет однозначно себе. Так-то нам особо ничего не надо было, только стоял ребром вопрос относительно дефицитных натовских патронов для миниганов. Ибо после боя с зонными оставалось их, мягко скажем, маловато. Так что если мутант ничего не напутал, Может удастся обменять у тамошних торговцев автоматы на ценный боеприпас, в экстремальные моменты моей жизни расходующиеся с невообразимой скоростью. Загрузившись таким образом, мы выехали довольно рано. Тусклое солнце только-только начало набирать высоту, словно пытаясь взлететь над тяжелыми серыми тучами. Наверное, со стороны мы смотрелись грозно и при этом немного карикатурно. Мотоцикл с двумя миниганами по бокам — это понятно, Трофейный пулемет Калашникова я пристроил так, чтобы его ствол торчал поверх руля, а приклад лежал на бензобаке. Не особо удобно маневрировать, но зато оптимально, ибо по-другому никак. Просто места нету, так как на заднее сиденье я приторочил связку автоматов. После чего в одну боковую сумму я с трудом запихал две запасные канистры, а во второй с комфортом разместился рудик, вооруженный до зубов. Само собой, окасуу из сумы торчал стволом вперед, поверх которого из-под козырька камуфлированной кепки поблескивали суровые глазища и бравого воина. Помимо автомата, Спир выбрал себе серьезный и тяжелый боевой нож-катран, даже в моей руке казавшийся коротким мечом, а в лапе мутанта вообще выглядящий весьма устрашающе. На мое предложение выбрать что-то попроще и полегче, Рудихаш зашипел от возмущения. — Понимаю. Это называется «любовь с первого взгляда». И лечится это заболевание только в случае, если в лапы попадет оружие, которое приглянется еще больше. В общем, выдвинулись мы и поехали не спеша по шоссе, которое словно по линейке нарисовали. Оно и хорошо. Чем меньше поворотов, тем выше вероятность, что перегруженная машина не съедет в кювет. Лишь один раз остановились, когда я увидел подходящий холмик, на котором расставил несколько заранее захваченных пустых консервных банок из-под тушенки, по которым Рудик отстрелялся довольно погано. Три магазина одиночными сжег, пока из трех выстрелов одним начал уверенно попадать в банку с десяти метров. «Ладно, и то хлеб», — сказал я, откровенно жалея патроны, потраченные на не особо перспективное занятие. «Для первого раза сойдет. Попрактикуешься, научишься. А сейчас нам пора» и, не обращая внимания на протестующего его ученика, засунул его в сумку вместе с его горячим АКСУ и поехал дальше. Километров через пять неспешной езды слева показалось болото, огромное и бескрайнее, километр два в ширину, а то и поболее. Граница гигантской топии проходила как раз по шоссе, чуть не захлестывая его ярко-зелеными ложноножками слабо шевелящего семха. При этом, высунувшись из болота, Прямо на шоссе лежали несколько щупальцев удильщиков, гладких и черных, похожих на змей. Ими болотные мутанты имеют обыкновение захватывать зазевавшуюся добычу и утаскивать на дно. Было у меня искушение переехать удочки колесами мотоцикла, но я сдержался. Во-первых, ничего плохого твари мне пока не сделали, значит и нечего им вредить. Во-вторых, эти щупальца на редкость прочные словно сплетенные из кевларовых нитей. Не исключено, что вместо ожидаемого эффекта может случиться обратный. Зацепятся за колесо и утащат мой байк в болото вместе с моим хвостатым спутником. Так что нафиг. Лучше объехать аккуратно и двигать дальше своей дорогой. Как говорится, не рой яму другому, не окажешься в яме удильщика. После унылого болота пошел пейзаж еще более скучный и однообразный. Под такие картины природы хорошо засыпать в вагоне поезда «Петербург-Москва». Посмотрел в окно минут пять и вырубился без Вон даже Рудик в сумке перестал грозно сверкать очами. Зевнул во всю пасть, натянул на мохнатые брови коричневую кепку и закимарил сволочь. Понятное дело, это я от зависти, так как за меня никто руль мотоцикла держать не будет». Таким вот занудным макаром проехали мы километров пятьдесят. Рудик даже храпеть начал. За что получил один дёрг за хвост, слесившийся из сумки? Потому что нечего. Совесть иметь надо. Я, например, не выспался ни хрена. Так мог бы уж мутант вести себя потише из чувства солидарности. На мою агрессию Спир отреагировал немедленно. Храпеть перестал, высунул из сумки недовольную морду. Хотел что-то сказать. И вдруг, передумав, заорал «Вот же оно! Вон там, за деревьями! Мертвая зона!» Ишь ты! А я, неотрывно глядя на дорогу из-под свинцовых век, мог запросто проехать довольно густую рощу, тянущуюся по правой стороне шоссе минимум на километр. На ней же не написано, что за кривыми, покорюженными радиацией дендромутантами находится участок земли, на котором довольно долго за чем то сидели несколько полей смерти. Сидели-сидели, потом уползли. А земля осталась, приобретя необычные свойства. В частности, нелюбовь к крови. Даже малейший порез вызывает на таком месте немедленную реакцию аномалии. Человек ли, мутант ли, на глазах начинает худеть, будто из него некто невидимый высасывает все соки. Менее чем за минуту живое существо превращается в высохшую мумию. Вернее, два существа. То, что пострадало от пореза, и то, что нанесло порез. Поэтому мертвые зоны так часто используются для встреч самых ненавистных врагов, где они не могут устроить кровавое побоище. Или же подрынки для торговли между различными кланами и расами, часто враждебными, но в мертвой зоне не имеющими возможности для разборок. Надо добавить, что в некоторых мертвых зонах живут отшельники, отказавшиеся от насилия. При этом обычно отшельников охраняют один или два ученика-смертника, готовых отдать жизнь за учителя. Торговцы для тех же целей держат рядом с собой специально обученных приказчиков, которые, как и ученики, носят с собой на самый крайний случай засапожные ножи. В случае нападения кого-либо на подопечного, охраннику достаточно нанести неглубокий порез нападающему, и тот тут же умирает, правда, вместе с воином. Такой вот необъяснимый эффект крови присутствует в этих загадочных аномалиях. Возможно, мертвая зона чувствует ментальную связь убийцы и жертвы. Потому приказчики берут за охрану торговцев в мертвых зонах очень большие деньги, владея искусством убивать и нейтрализовывать противника бескровно посредством ударов на руками и ногами по уязвимым точкам. Ученики при тех же способностях охраняют отшельников за идею, Увидев в сплошной стене деревьев узкую просеку, я свернул налево. Проехал метров пятьдесят между дендромутантами, угрожающими шевелящими кривыми ветвями. Я оказался на краю большого поля, где словно фигуры на шахматной доске выстроились вертолеты. Их было много, очень много. Летательных аппаратов прошлого, разных размеров и различной степени сохранности. У многих лопасти винтов были отломаны или просто сгнили от коррозии и отвалились под собственным весом. Но виднелись среди них и вполне себе целые вертолеты, словно точайшими капиллярами, перевитые разветвленными сетями серебристой крыш травы. Слыхал я о таком подвиде этого удивительного растения, но воочию увидел впервые. А рядом с вертолетами, по всей площади поля, окучковалась неслабая тусовка, напоминающая толпу фанатов на концерте какой-нибудь не особо известной звезды эстрады. Давки нет, но в то же время народу довольно много. Правда, здесь собрались не поддатые фаны музыки, а существа, способные серьезно травмировать своим видом психику неподготовленного человека моего мира. Само собой, были тут и люди, но мутовша стала шасталами вертолетами нисколько не меньше. В основном вормы измененные отравленной экологией потомки несчастных выживших после ядерной войны. За века постапокалипсиса природа поиздевалась над ними довольно жестоко. Впрочем, это мое восприятие. Вполне возможно, что им, детям своего мира, я хожусь чудовищем хома с безжизненной белой кожей, слабыми зубами, тонкими ногтями и хилым волосяным покровом. Типа удивительно, и как такое существо вообще живо до сих пор. Были тут и Нео, огромные, волосатые, похожие на горил, И Осмы с лысыми, пупырчатыми головами, и гибкими руками с махивающими на щупальца. Я даже вроде как настоящего дампа разглядел. Стоит себе возле вертолета, завернутый в трепичные полоски, словно мумия, и рыскает туда-сюда из-под грязных повязок воспаленными красными глазами. Хотя, может, и не дамп, а ворм какой-нибудь, пораженный кожной болезнью. Как бы там ни было, я к такому торговцу точно не подошел бы, чисто на всякий случай. Кстати, все присутствующие на вертолетном поле делились на продавцов и покупателей. На то она и мертвая зона, для чего-то другого, кроме безопасной торговли, использовать эту аномалию нереально. Возле каждого из вертолетов тянулись самодельные прилавки разной степени убогости, на которых были разложены самые разнообразные товары. Понятно, а сами и некогда винтокрылые машины для продавцов наверняка что-то типа контейнеров на наших стихийных рынках. На ночь товар туда запихал, сам залез, и спи себе до следующего торгового дня. Кстати, он в одном из самых здоровенных вертолетов какой-то предприимчивый мут организовал нечто типа фастфуда с выдачей подозрительного вида жратвы через рваную пробоину в борту. Из трубы, торчащей из иллюминатора, черный дым идет. Видать, в недрах вертолета еще один мут строгает какую-нибудь фирменную шаурмень из дохлой крысособаки. Ну прям цивилизация, куда деваться. При этом я наметанным глазом приметил десятка-полтора угрюмых молодцев, на поясах которых висели гибкие кожаные дубинки с заметным расширением на конце. Тоже понятно, местная охрана прокрикующая бескровную вырубку нарушителей спокойствия. «Дубинки, небось, с песком внутри, перемешанным со свинцовой стружкой. Шмякнешь такой штукой по верхней половине черепушки. И привет, глубокий нокаут обеспечен». «Бескровный абсолютно. Жить-то всем хочется. И охране тоже». «Гнилое место», — проворчал Рудик, надвигая кепку поглубже. «Только усы из-под козырька торчат». «Ты, Снар, продавай, покупай, чего нужно». — А я туда лучше не пойду. Я в лесу посплю пока. — Не боишься дендромутантов? поинтересовался я. — Нас, Спиров, живые деревья не трогают, — сказал Рудик. — Вредны для пищеварения? — А без подколок никак, — огрызнулся Спир. — Может и так, не знаю. Не трогают и все. Ладно, пошел я. Как закончишь, свистни, я подойду. — Это соловьем-разбойником надо быть. — Чтоб тебя, спящего, свистом разбудить, — хмыкнул я. — Ладно, иди дрыхни. По храпу тебя в кустах найду. Рудик спорить не стал, повернулся и побрел к зарослям кустов, зевая на ходу. — А мне, значит, опять за двоих работать. — Ладно, хвостатый, я тебе это припомню. Территория мертвой зоны была огорожена металлической сеткой-рабицей, местами порванной, но аккуратно заштопанной проволокой. Возле входа в мертвую зону стояли два мордоворота. «Лицензия торговца оружием есть?» Лениво осведомился один из них, когда я подкатил свой байк поближе. «Вот это поворот. Нету. Хреново!» — зевнул второй, окинув взглядом мой багаж. «Тогда один автомат пойдет в уплату торговой пошлины, а остальные вместе с пулеметом придется продать администрации по оптовой цене». «Администрация — это вы?» — уточнил я. «Ага», — вновь зевнул мордоворот щербатой пастью так, что удивительно, как у него нижняя челюсть от хари не оторвалась. «Как я понимаю, вал ты ни за что не продашь. Так что один соболь за калаш, три за ПК, столько же за РПГ. Может, даром отдать», — поинтересовался я. «Можешь и так», — кивнул администратор. «Мы подарком всегда рады». «Ясно, ни местных нигде не любят». Так что ничего путного тут выловить не получится. Два соболя за каждый ака и без всяких пошлин отрезал я. Иначе я уезжаю. За пулемет пять, РПГ не продается. Охранники переглянулись. Потом тот, что был покрупнее, еще раз окинул взглядом меня. Потом Байк более внимательно оглядел пулеметы. «Двенадцать за все», — подытожил он. «Иначе уезжай». У московских маркетантов за тот же товар я взял бы втрое больше. Но московские цены на периферии не котируются, плюс учитывая что чужой я на этом празднике жизни. Так что я кивнул. Ладно, договорились. Только это, остальное личное оружие сдать придется, сказал старший, снимая с моего мотоцикла связку автоматов. Сам понимаешь, мертвая зона, мало ли что. Все сдают, закон такой. Действительно, с внутренней стороны сетки тянулись деревянные открытые ящики, забитые оружием, начиная от дубинео, утыканных гвоздями, до американского пулемета М-240. — И мотоцикл здесь оставь, — сказал второй администратор, отвязывая от своего пояса объемистый кожаный кошель. — Пулеметы на нем несъемные, значит, он тоже оружие. — Логично, — сказал я, забирая 12 увесистых серебряных монет, с изображением Соболя. Ладно, пусть будет, как они скажут. Далеко я отходить не собираюсь, и шастая меж торговыми рядами, буду поглядывать за своим добром. В общем, сложил я свое оружие в свободный ящик, поставил рядом мотоцикл так, что не отодвинув тяжелый байк, никак мое добро из примитивной камеры хранения не достать, и пошел гулять по рынку. Надо отметить, товар тут был неплохой. Видимо, в округе много как полей смерти, так и энергичных маркетантов, серийно восстанавливающих в этих полях продукты, вещи, оружие и боеприпасы, пользующиеся наибольшим спросом. Из продуктов, понятное дело, основными были консервы – овощные, мясные, рыбные. Даже собачьи и кошачьи имелись. В смысле, те, которыми до войны кормили домашних питомцев. Говорят, кстати, самый чистый и натуральный продукт был – Ибо хозяин зверюшки и человечьей консервы отравится, никто и не почешется. А вот если та зверюшка наживется некачественного корма и сдохнет, владелец обожаемого питомца вполне может взорвать фабрику-производитель, причем как в переносном, так и в прямом смысле. Еще был тут грязно-серый хлеб, вяленое мясо и рыба, пахнущие порой весьма сомнительно, и, что главное, вода в бутылках, на которых стоял заметный красный штамп, Клан торжокских маркетантов. Вода очищена в соответствии с санитарными нормами. Допущена к продаже. Во как. Контроль качества. А кто-то говорит, цивилизации нет. По мне, так цивилизация – это когда власть не допускает травить свой народ некачественной жертвой и паленными медикаментами. Остальное есть не что иное, как развешивание лапши на ушах простаков. Но основным товаром на рынке было все же оружие. Различное начиная от стальных бейсбольных бит с остро заточенными шипами, до пулеметов и гранатометов как отечественного, так и импортного производства. «Почем?» — приценился я, ткнув пальцем в новенькую СВД. «Карта постоянного покупателя зоны есть?» — посведомился одноглазый осмоторговец торговец с повязкой на морде, окинув меня пытливым оком. «Точно цивилизация. Нету. 150 золотых. А ничего не треснет». «Все, что могло треснуть, уже треснуло», — хмыкнул торгаш, приподнимая повязку на лице. «Да, шрам через пустую глазницу у него знатный». «Цену на СВД кому-то нервному?» — объявил, — осведомился я. не -а. ножом рубанули при взятии Куркинской крепости. Круто мы тогда наваляли хома, Ну да и мне вот перепало, хотя я ни о чем не жалею». «Так, неплохо поле смерти изменило мое лицо», если Осм меня не узнал. Хотя тогда я был грязнее грязного, морда расцарапанная, в запекшейся крови. ну и хорошо, что не узнал. Многие из этих мутантов могли таить на меня обиду, несмотря на то, что я освободил их из плена. Примечание. Об этих событиях можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Закон Северо-Запада». Так что все, что не делается, к лучшему. Я покачал головой. «Не, такая роскошь мне не по карману». И пошел дальше. Огнестрельное оружие и патроны на рынке продавали отдельно. Оно и понятно, техника безопасности. Причем боеприпасы были разложены на прилавках в штучных демонстрационных экземплярах. В вертолетах, небось, полные цинки стоят. А чтобы оценить товар, и одного патрона достаточно. Я подошел к самому длинному прилавку, где выбор патронов был наиболее богатым. «Семь шестьдесят два на пятьдесят один НАТО есть? Сколько?» — говкнул собакоголовый продавец. «Ну, тысяч девять-десять», — сказал я, прикидывая, сколько у меня осталось наличности вместе с серебром, которое я выручил за автоматы. россыпь цинки, отдельные ленты или вся партия одним вертолетным коробом?» — характерно порыкивая, спросил продавец. «Можно двумя типовыми коробами по четыре пятьсот». Либо мои ленты россыпью снарядить, если машинка есть. «Все есть. Карточка постоянного. Карточки нет». «Тогда по пятьдесят золотых за короб. Либо сотня снарядить твои ленты». «А не один ли хрен?» — поинтересовался я, осознавая, что такой суммы у меня точно нет. Собакоголовый пожал махнутыми плечами. «Ты покупатель. Тебе решать». «Ясно. Тогда отсыпню, россыпью». Пятьсот патронов? Я уж сам как-нибудь. Договорить у меня не получилось. Внезапно рев мощного двигателя заглушил мои слова. Из живого леса напротив входа в зону вылетел тяжелый бронированный грузовик. Охранники не успели отскочить в сторону. Широкий бампер грузовика долбанул их с разгону и впечатал обоих все четыре ворота, которые в следующую секунду рухнули на территорию мертвой зоны. Охранники ринулись было к притормозившей машине, срывая с поясов кожаной дубинки. Но, увидев, кто вылезает из кабины, остановились в нерешительности. Это был Скорняк. Страшный, окровавленный, но гораздо более живой и здоровый, чем мне бы этого хотелось. Более того, когда он вылезал из машины, я заметил, что из окровавленного обрубка его хвоста примерно сантиметров на тридцать торчит кончик нового, успевшего отрасти после взрыва моей мины. Регенерация, пришла запоздалая мысль, бешеная, сумасшедшая регенерация. Сильнее, чем у ящерицы-мутанта или у любого другого живого существа в этом мире. Шарики не задели мозг и сердце, а все остальное у него восстанавливаемо. Впрочем, насчет мозга и сердца еще вопрос, может, и они могут регенерировать у этой твари. Жуткая морда мутанта растянулась в ухмылке, когда он увидел меня. Сейчас корняк стоял возле ящиков созданным оружием, и у него был богатый выбор. Он и выбрал. Одной лапой подхватил дубину Нео, страшного вида дрын, утыканный гвоздями и обрезками арматуры, а другой вытащил пулемет, который я продал непокойным охранникам. Чтоб далеко не отлучаться с поста, все сунули его в свободный ящик. Кто дернется, пристрелю. — пообещал он, после чего ткнул дубиной в мою сторону. — А ты, сучий хома, иди сюда. Я хочу лично вышибить твои мозги, а потом втоптать их в землю. — Полегче, придурок! — рыкнул Нео, стоящий возле большого прилавка с консервами. — Это мертвая зона! Скорняк на оскорбительную речь мутанта отреагировал мгновенно. Очередь, выпущенная с близкого расстояния, прошила грудь громадного Нео, и швырнула его на прилавок. Я смотрел, как сыплются на землю консервы, как корчится на ней умирающий мут, как хлещет кровь из его ран. И не мог взять в толк, почему Скорняк еще живой, почему гигантская аномалия еще не сушила его тело, превратив урода в мумию. Или местные маркетанты обманули, и это не мертвая зона, а обычный клок земли, выдаваемый за таковую ради извлечения большей выгоды. «Стойте, где стоите!» угрожающе зашипел Скорняк. «У меня на груди шкур Каспира. Ни хрена мне ничего не сделает ваша зона. А вы, если дернетесь, все сдохнете в муках». «Да, я ошибся. В данном случае маркетанты никого не обманули, действительно разместив рынок на территории страшной, необъяснимой аномалии». Умирающий Нео внезапно захрипел, затрясся и начал быстро сдуваться, словно проколотая шина. Мгновение и на земле лежит большой скелет, обтянутый сухой шкурой. «Сволочь!» — тихо проговорил собакоголовый. «Где-то спира нашел и ободрал. Теперь ему плевать на мертвую зону. Не реагирует она на того, кто таскает на себе шкурку этого мутанта». «Я передумал», — вновь исклабился Скорняк. «Иди сюда, Хома, иди ко мне. Скорая смерть не для того, кто убил всех моих товарищей». Для начала я перебью тебе все кости вот этой дубиной, предварительно выдрав из нее гвозди. Но у тебя есть шанс. Пока я буду ломать твой скелет, ты можешь откусить себе губу или палец. Здешняя мертвая зона не особо чувствительная, ей недостаточно нескольких кабель. Пусти себе кровь, Хома. Пусти как следует, и ты сдохнешь быстро. Я бросил взгляд налево, потом направо. Плохо. Меня медленно, но уверенно окружали охранники зоны, быстро сориентировавшиеся в обстановке. Нарушителю спокойствия, защищенному от воздействия зоны, нужен только один Хома, причем не местный. Так пусть заберет его и свалит отсюда поскорее. Тогда больше никто не погибнет, и все пойдет своим чередом. Крепкие ребята и их десяток, а я один и без оружия. Навалится кучей, никакая рукопашка не поможет. Одного двоих-то я вырублю, а остальные однозначно вырубят меня. Местных секьюрити специально на это тренируют годами. Нейтрализовывать бескромно тех, кто мешает процветанию торговли. «Эй, скорняк!» — внезапно раздался звонкий окрик со стороны входа в торговую зону. Мутант невольно вздрогнул и обернулся. На крыше его грузовика, держа на изготовку своя КСУ, стоял Рудик. Его огромные глазищи горели ненавистью. — Шкурка спира на тебе, говоришь? но ну, так получай за шкурку спира полную цену. А КСУ автомат капризный, особенно при стрельбе очередями. Плюется, стволом дергает, из рук норовит вырваться. Но я давно заметил, что у любого оружия порой появляется замечательный компенсатор отдачи. Слепая ненависть того, кто держит в руках это оружие. Тогда и пули ложатся куда нужно, даже если подготовка у стрелка очень слабенькая потому что их направляет не тренированный навык, а намерение, неистовое желание убить врага во что бы то ни стало. Скорняк уже разворачивал вслед за головой свое грузное тело, уже длинно стрелял его пулемет, готовый снести свинцовым ливнем маленькую фигурку мутанта с крыши грузовика. Но Родик оказался быстрее. Его КСУ затявкал, словно рассерженный бультерьер я увидел, как из затылка скорняка вместе с кровавыми брюзгами вылетел порядочный кусок черепной кости. Вылетел и повис на нос кожи, словно оторвавшаяся заплатка. Еще несколько фонтанчиков темной крови брызнули из шеи и плеча скорняка, прежде чем он грохнулся на бок. Пулемет отлетел в сторону, но дубину мутант продолжал судорожно сжимать в руке. А еще я видел, как на развороченной морде скорняка Медленно, но верно дрожат края входных отверстий пуль. Дрожат и стягиваются на глазах. Вот она, воочию, нереальная, неподвластная разуму скорость регенерации. Наверное, не один год ломали головы в лабораториях яйцеголовые ученые, чтобы достичь такого эффекта. И достигли, мать их, за ногу. Я подхватил соседнего прилавка мачете и шагнул было вперед. Но Родик оказался быстрее. Маленький мутант в американском камуфляже отбросил пустой автомат и песчаной молнией сорвался с крыши грузовика, на ходу выхватывая из чехла нож Катран, больше похожий на тяжелый меч. Скорняк, воручая окровавленной башкой, уже силился подняться с земли, когда Рудик подскочил к нему и с размаху рубанул ножом по груди. Миг, и в его лапке болтается перерубленный надвое шнурок с кусочком окровавленного меха на нем. «Это тебе за моих братьев!» — выкрикнул Спир. Скорняк взревел, приподнялся, вслепую махнул дубиной, но шустрый Рудик успел отскочить в сторону. А потом мертвая зона взяла свое. Тело Скорняка затряслось в конвульсиях, безумный рев вырвался из его груди и оборвался на самой высокой ноте, потому что никакой процесс регенерации не сможет запуститься, если в теле больше нет ни капли крови. Мумия жуткого мутанта рухнула на землю и развалилась на две сухие половинки. Одну из них Рудик с ненавистью пнул, и она рассыпалась в пыль. «Спирры!» — прорычал позади меня собакоголовый. «Я думал, что это сказки про их волшебные шкурки. Интересно, а почему этот примат не превращается в мумию? Он же только что убил, причем убил очень даже кроваво. Наверное, потому что он и есть Спир у которого волшебная шкурка на нем с рождения, — сказал я. И да, он не примат, он человек. — Хома? — уточнил собакоголовый. — Хома, — подтвердил я, — сапиенс, человек разумный. Рудик тем временем пнул вторую половинку мумии, убедился, что и она рассыпалась, после чего в развалку направился ко мне. Его слегка отрясло от возбуждения, и он никак не мог попасть с клинком Катрана в ножны. Наконец он справился, подошел ко мне и проворчал. — Ну вот, на час тебя оставить нельзя. Вечно попадешь в какую-нибудь историю. — Этот героический спирр — твой друг, — уточнил собакоголовый. — Да, он мой друг, — твердо сказал я. Собакоголовый нырнул за прилавок и тут же вынырнул обратно, держа в лапе два стальных, слегка тронутых ржавчиной прямоугольника с выбитыми на них замысловатыми символами. «Тогда вот вам обоим карточки постоянных покупателей», — сказал он. «И да, десять тысяч патронов обойдутся тебе, Хома, в двадцать золотых. Мы, торжокские маркетанты, своих не обижаем».